Глава восемнадцатая Королевские темницы Ну-с, все это я устроил и заставил отослать этого человека домой. У меня было большое желание вздернуть на дыму сового палача, не за то, что он был добрый слуга, усердствовавший мучая другого, ибо не мог же я поставить ему в укор, что он добросовестно делал свое дело, но за то, что он произвольно, без всякой надобности и причины, бил по щекам и мучил эту молодую женщину, жену пытаемого Не рассказали про это священники, горячо возмущаясь и требуя его наказания. Эта неприятная порода людей иной раз поворачивалась ко мне другой стороной. Я хочу сказать, что иной раз случались вещи, показывавшие, что не все попы были эгоистами и обманщиками, но что многие и даже значительное большинство их жили одной жизнью с простым народом, были добрые, искренние люди, душой преданные облегчению человеческого горя и страданий. Ну что ж, этого уж я изменить не мог, и потому редко огорчался этим, и то ненадолго, ибо не в моих привычках было сокрушаться о том, чему нельзя помочь. Но все же это мне не нравилось, потому что как раз такие вещи примеряют народ с господствующей церковью. Религия нужна, это само собой разумеется, но я так понимаю, что она должна распадаться на 40 свободных сект, которые бы уравновешивали одна другую, как было в мое время в Соединенных Штатах. концентрация власти в политическом механизме всегда нехороша. А господствующая церковь — что иное, как политический механизм. На то она и выдумана, на то ее растят, холят и берегут. Она враг человеческой свободы, а то добро и пользу, которую она делает, она с успехом и даже с большим успехом может делать и в таком, расколотом и раздробленном виде распавшейся на много сект. То, что я говорю, было не законом и не непреложной истиной, а лишь мнением, моим единоличным мнением. А я был только человеком, отдельной личностью. Так что мнение мое стоило не больше, чем мнение папы, но и не меньше в данном случае. Сдернуть палача на дыбу я не мог, но не мог оставить без внимания справедливую жалобу священников. Так или иначе, следовало наказать этого человека». Поэтому я разжаловал его из палачей в капельмейстеры нового оркестра, который предстояло сформировать. Он просил и молил, и уверял, что он не музыкант и не умеет играть ни на каком инструменте. Отговорка вообще уважительная, но не в данном случае, так как в целой стране не было ни одного музыканта. Королева на другое утро жестоко обиделась, узнав, что она не получит ни жизни Гуго, ни его имущества. Но я сказал ей, что придется уж ей как-нибудь примириться с этим, что хотя закон и обычай и дают ей право казнить этого человека и конфисковать его имущество, но в деле имеются смягчающие обстоятельства, и потому и от имени короля Артура простил виноватому его вину. Олень опустошал поля этого человека, и он убил его в запальчивости и раздражении, а не ради выгоды». И потом снес его обратно в Королевский парк в надежде, что при таких условиях невозможно будет разыскать виновного. Но королеве, черт бы ее взял, невозможно было втолковать, что запальчивость и раздражение могут быть приняты во внимание как смягчающие обстоятельства при убийстве зверя или человека. Поэтому я замолчал и предоставил ей сердиться сколько ее душе угодно». Я надеялся было, что она поймет, если я объясню ей, что когда она сама в порыве гнева заколола пожа этот гнев был смягчающим обстоятельством, меняющим характер преступления. «Преступление?» — воскликнула она. «Что ты такое говоришь? Преступление? Извини, пожалуйста, да ведь я заплачу за него виру!» Вира — древнерусская, древнескандинавская мера наказания за увечье или убийство денежное пение, налагавшаяся на преступника. Нет, убеждать ее в чем-нибудь разумными доводами было совершенно бесполезно. Взглядов, привитых воспитанием, из человека ничем уж не выбьешь. Воспитание, дрессировка — это все. Мы говорим о врожденных качествах. Что за нелепость. Ничего врожденного не существует. То, что мы неправильно называем этим именем, только наследственность и дрессировка. Ни собственных наших мыслей, ни собственных взглядов у нас нет. Все они перешли к нам по наследству. Воспитаны в нас, привиты нам. Все, что в нас есть оригинального, и, следовательно, что может быть нам поставлено в укор или в заслугу, все это может уместиться на кончике иголки. Все же остальное, по атомам, досталось нам от целого ряда предков, ведущих свой род от Адама, или кузнечика, или обезьяны в течение биллиона лет медлительного и крайне невыгодного для нас превращения и развития этого первообраза в нашу теперешнюю расу. Что касается меня лично, все, чего я добиваюсь в трудном и нерадостном паломничестве, в этом жутком плавании между вечностью минувшего и вечностью грядущего, это смиренно приложить все старания, чтобы прожить жизнь чистую, возвышенную и безупречную и сохранить в себе тот единый микроскопический атом, который и есть мое настоящее «я». Остальное же пусть идет в ад или куда угодно. Мне все едино». Нет, у этой проклятой женщины был царь в голове, и мозгов вполне достаточно, но воспитание сделало ее тупой, как ослица, то есть это с точки зрения, выработавшейся много веков спустя. Убийство пожа не было преступлением в ее глазах, это было ее право, и свое право она отстаивала, спокойно и не видя в том ни для кого ничего обидного». Она была потомком многих поколений, воспитывавшихся в непроверяемом и непоколебимом убеждении, что закон, позволяющий королеве убить любого подданного, вполне справедливый и хороший закон. Ну что ж, надо и сатане воздать должное. Заодно королева все-таки заслуживала похвалы, и я пытался сказать ей комплимент, но слова застревали у меня в горле. Она была вправе убить мальчика, но вовсе не обязана была платить за него виру. закон о вере существовал для других людей, а не для нее. Она отлично знала, что поступает щедро и великодушно, уплачивая родственникам выкуп за убитого, и что по совести следует сказать ей по этому поводу что-нибудь приятное, и я это знал, но не мог. Прямо-таки язык не поворачивался. Мне все представлялась бедная седая бабушка с разбитым сердцем, и этот хорошенький мальчик в шелку и в кружевах, залитых его юной кровью, лежащий на полу, зарезанный как ягненок. Разве можно заплатить за эту кровь деньгами? И кому заплатить? И зная, что эта женщина при ее воспитании заслуживала похвалы и даже многих похвал, я с моими взглядами, привитыми мне моим воспитанием, не в состоянии был льстить ей». «Самое большее, на что меня хватило, это преподнести ей комплимент, так сказать, со стороны, сказав «Государыня, народ будет обожать вас за это». «И самое худшее, то, что я говорил правду, истинную правду, но все-таки я когда-нибудь повешу ее за это, если Бог пошлет мне веку». «Нет, некоторые из этих законов положительно чересчур уж плохи». господин имел право убить раба что называется ни за что ни про что просто в раздражении по злобе или для препровождения времени совершенно так же как коронованное лицо могло умертвить своего раба то есть кого угодно джентльмен дворянин мог убить свободного простолюдина и заплатить за него выкуп виру деньгами или вещами «Дворянин мог убить другого дворянина, ничего не заплатив за это. Закон не требовал виры, но убийца могла грозить месть со стороны друзей убитого. Вообще всякий мог кого-нибудь убить, за исключением простолюдина и раба. У этих привилегий не было. Если они дерзали кого-нибудь убить, это так и считалось убийством, а закон не допускал убийства и с виновным расправлялся очень круто». да и с его семьёй тоже, если убитый принадлежал к одному из привилегированных сословий. Если же простолюдин наносил благородному хотя бы простую царапину, как от Дамьенова удара ножом, его ждала та же кара, что и Дамьена — его привязывали к лошадиным хвостам и разрывали в клочки, и все сбегались смотреть на это занятное зрелище и веселились от души, а некоторые из зрителей откалывали совсем уж непечатные штучки, вроде тех, какие описывает милейший Казанова в своих мемуарах в главе о четвертовании бедного, неумелого и неудачливого врага Людовика XV. Роберт Франсуа Дамьен. Годы жизни 1715-1757. покушавшийся на жизнь Людовика Пятнадцатого и казненный за это. «Достаточно я нагляделся на этот страшный дворец и был очень и очень не прочь его покинуть, но не мог этого сделать, потому что у меня было задумано нечто такое, о чем совесть моя не позволяла мне забыть. Ах, если б в моей власти было пересоздать человека, я лишил бы его совести». Это одно из неприятнейших человеческих свойств, и хотя, конечно, она приносит много пользы, нельзя сказать, чтобы эта польза искупала ее неприятные стороны. Уж лучше бы меньше пользы, да больше покоя. Впрочем, это только мое мнение, а я только человек один из множества. Другие люди, меньше испытавшие, могут быть о ней совсем иного мнения. Каждый вправе отстаивать свое мнение». Я же утверждаю только одно. Я считаю со своей совестью уже много лет и знаю, что из того нравственного багажа, с которым я начал жизнь, ничто не доставляло мне столько хлопот и неприятностей. Весьма возможно, что вначале я гордился своей совестью и восхвалял ее, потому что мы восхваляем и восхищаемся всем, что наше. И все же, как это было глупо с моей стороны. Стоит только повернуть вопрос иначе, и мы тотчас увидим, до какой степени это нелепо. «Будь у меня солитер, разве я стал бы дорожить им?» «Конечно нет. А между тем, если вдуматься, ведь между совестью и солитером нет никакой существенной разницы. Я разумею в смысле беспокойства, которое причиняет и тот, и другая. Я тысячи раз испытывал это на себе. При этом вы можете извести солитера кислотами, если вы уже не в состоянии дольше терпеть, а совесть не изведешь ничем, по крайней мере, навсегда». «Я, по крайней мере, таких средств не знаю». Было нечто, что мне хотелось сделать до отъезда из дворца, но это было дело неприятное, и я не знал, как приступить к нему. А между тем, совесть все утро не давала мне покою. Я мог бы обратиться с этим к старому королю, но что толку? Он был потухшим вулканом. В свое время и он был грозой для окружающих, но огонь в нем давно потух, и теперь это была только величавая груда пепла, правда, по отношению ко мне довольно добродушная и ласковая, но к делу непригодная». так называемый король на самом деле был ничем. Единственной госпожой и властью здесь была королева, а королева была Везувий. Из любезности она могла согласиться и сжарить для вас стаю воробьев, но тут же могла воспользоваться этим удобным предлогом, чтобы вырваться на свободу и похоронить целый город. Как бы то ни было, я рассудил, что и из этого, как и из-за всего другого, когда вы ждете худшего, выходит иной раз, в конце концов, не так уж плохо». Итак, я набрался храбрости и изложил ее высочеству свою покорнейшую просьбу, сказав ей, что недавно я делал смотр всем тюрьмам в Камелоте и других соседних дворцах, и с ее позволения желал бы посмотреть ее коллекцию Брик-Абрак, то есть ее узников. Брик-Абрак — коллекция любопытных вещей безделушек. Она заупрямилась было, этого я ждал, но в конце концов согласилась и гораздо скорее, чем я ожидал. Это меня очень утешило. Королева кликнула стражей с факелами, и мы спустились в тюрьмы. То были подземные темницы, устроенные в глубоких подвалах дворца, и по большей части крохотные кельи, выдолбленные прямо в скале. В некоторые вовсе не проникал свет. В одной из таких темниц мы нашли женщину, исхудалую, кожа до кости, в истлевших лохмотьях. Она сидела на земле и не говорила ни слова, и не отвечала на наши вопросы, только раз и другой посмотрела на нас сквозь паутину спутанных волос, падавших ей на лицо, словно хотела взглянуть, что за случайность ворвалась вместе со светом и звуками в ее тихую келью, нарушив бессмысленно унылые грезы, которые стали ее жизнью». После чего опять скорчилась в три погибели, лениво переплела между собой праздно лежавшие на коленях пальцы, перепачканные в грязи, и больше уж не подавала признаков жизни. Этому жалкому мешку с костями можно было дать на вид лет за сорок, но только на вид. Она пробыла здесь девять лет, а вошла сюда восемнадцати. Женщина эта была простолюдинка и посажена сюда в ночь своей свадьбы сэром Брезом Сан-Спите, соседним помещиком-лордом, вассалом которого был ее отец. За то, что отказала сказанному лорду в том, что впоследствии получила название «Право господина» — «Ле Дхуа Дю Сеньор». И вдобавок, ответив насилием на насилие, осмелилась пролить пол рюмки его почти священной крови. В этот момент на помощь невесте прибежал новобрачный, думая, что жизнь ее в опасности, и вышвырнул благородного лорда в горницу, где столпились в углу, дрожа от страха, скромные гости, созванные на свадьбу, и оставил его там лежать, крайне удивленного таким странным обращением и жестоко озлобленного против невесты и жениха. У вышеупомянутого лорда собственная тюрьма была битком набита — Поэтому он попросил королеву приютить эту преступную читу и с тех пор они так и остались в этой темнице. Как вошли сюда час спустя после своего преступления, так больше и не видали друг друга. Они просидели здесь, замурованные в одной и той же скале, девять лет, в темноте, в пятидесяти футах друг от друга, не только не видя один другого, но даже не зная, жив ли этот другой. В первые годы они только и спрашивали, только и допытывались с мольбами и слезами, которые могли бы тронуть камень. Но ведь человеческие сердца — не камни. Скажите, жив ли он, жива ли она? Но ответа не было, и постепенно они перестали спрашивать об этом и о чем бы то ни было. Когда мне рассказывали историю несчастной узницы, мне захотелось увидеть ее мужа. Ему было 34 года, а на вид — 60 Он сидел, понурив голову, на квадратной каменной скамье. Длинные волосы его свешивались наперед, как бахрома, закрывая ему лицо. Руки его лежали на коленях, он невнятно что-то бормотал про себя. Когда мы вошли, он приподнял подбородок и медленно обвел нас взглядом, равнодушным и унылым, болезненно щурясь от света факелов, резавшего ему глаза. Потом опять повесил голову и продолжал что-то бормотать, не обращая более на нас внимания. но на лицо были немые свидетели, говорившие достаточно красноречиво. На кистях его рук и на лодыжках были рубцы, старые, почти сгладившиеся рубцы, а к камню, на котором он сидел, была прикреплена цепь с ручными и ножными кандалами. Но то и другое валялось на земле, давно заржавевшее. С тех пор, как узник пал духом, цепи стали излишними. Я ничем не мог оживить этого человека, вызвать его на разговор, и я предложил свести его к ней. К невесте, которая некогда была для него первой красавицей в мире, розами, перлами и утренней росой, принявшими образ женщины. Кто и кто был для него дивным и прекраснейшим созданием природы, с такими глазами и голосом, каких нет ни у кого, с такой свежестью и грацией, и прелестью, и красотой, какие, собственно, бывают только в царстве грез, а не на земле. Так ему казалось. При виде ее снова закипит его застоявшаяся кровь, при виде ее... но меня ждало разочарование». Некоторое время они оба сидели рядом на земле и смотрели в лицо друг другу с каким-то смутным изумлением и слабо выраженным животным любопытством. Потом забыли о присутствии один другого, опустили глаза долу, и видно было, что мыслью они вновь витают в неведомой нам стране снов и теней. «Я велел выпустить их из тюрьмы и отправить к друзьям», Королева была не особенно этим довольна, не потому, чтобы она лично была заинтересована в этом деле, но она боялась, как бы это ни вышло неучтиво по отношению к сэру Брезу сан -Спите. Я, однако, уверил ее, что если благородный лорд нашел бы это нестерпимым для себя, я уж сумею сделать так, что он стерпит это. Кроме этой читы я освободил из этих ужасных крысиных нор еще сорок семь узников, оставив в неволе только одного. Это был лорд, умертвивший другого лорда, приходившегося несколько сродни королеве. Тот другой лорд, убитый, сам хотел его убить, и с этой целью устроил ему засаду, но этот лорд одолел его и перерезал ему горло. Но я, конечно, не за это оставил его в тюрьме, а за то, что он по злобе на крестьян приказал засыпать единственный общественный колодец в одном из этих жалких селений». Королева считала себя обязанной повесить его за то, что он умертвил ее свояка. Но этого я не мог дозволить, ибо не преступление убить того, кто нападает на вас с целью убийства. Взамен этого я позволил ей повесить его за то, что он велел засыпать колодец. И она решила удовольствоваться этим. Все-таки это было лучше, чем ничего. Боже мой, за какие ничтожные проступки были брошены в темницы эти сорок семь женщин и мужчин. Иные даже и вовсе без вины, а просто потому, что прогневили кого-нибудь, и чаще всего даже не королеву, а кого-нибудь из ее друзей. Последний из узников попал сюда за то, что осмелился выразить уверенность, что все люди одинаковы и разница только в платье. «Разденьте целую нацию и поставьте среди нее чужестранца, и он не отличит вам короля от шарлатана-лекаря и герцога от слуги в гостинице». По-видимому, это был человек, мозги которого еще не успели превратиться в кашу от идиотского воспитания. Я выпустил его на свободу и отправил в свою факторию. Некоторые из темниц были высечены в скале, нависшей над пропастью. В таких во всех были пробиты узенькие, как стрела, трещины отверстия, сквозь которые в камеру узника проникал тонкий луч света, порою и солнца. Особенно тронул меня и взволновал рассказ одного из заключенных — Из своего тёмного ласточкина гнезда, расположенного высоко в скале, он мог сквозь отдушину видеть свой собственный дом, там, внизу, в долине. И целых двадцать два года он всё время, с сердечной болью и тоской, когда не спал, смотрел на этот дом. Он видел, как вечером в доме зажигались огни, как днём в него входили и выходили из него люди, без сомнений его жена и дети, или кто-нибудь из них. Но кто именно, на таком расстоянии он определить не мог». Не раз за эти годы он видел в доме празднества и старался радоваться и спрашивал себя, что это может быть, свадьба или что другое. Видел он и похороны, и они терзали его сердце, так как из своего гнезда он мог рассмотреть только гроб и не мог определить по его размерам, кто умер, его жена или кто из детей. Он видел погребальное шествие со священниками и плакальщицами, медленно и торжественно удалявшиеся от дома, унося с собой разгадку тайны. Уходя в тюрьму, он оставил дома жену и пятерых детей. За девятнадцать лет пять раз из дому выходила похоронная процессия, и ни разу похороны не были так скромны, чтобы он мог предположить, что хоронит слугу. И так, следовательно, из своих сокровищ он утратил пять, одно должно было еще остаться. Теперь особенно, невыразимо драгоценное, но которое же? Жена или кто-нибудь из детей? Вот вопрос, который терзал его днем и ночью, наяву и во сне. Ну что ж, это, по крайней мере, создавало для него интерес в жизни. А луч света, хотя бы тоненький, в темноте, уже огромный выигрыш в смысле сохранения здоровья тела и рассудка. Этого человека я нашел в значительно лучшем состоянии, чем других заключенных». к тому времени как он окончил свой мучительный рассказ я испытывал то же что на моем месте испытывал бы каждый человек обладающий хоть малой дозой любопытства то есть я не меньше его сгорал желанием узнать кто же именно из членов его семьи остался в живых поэтому я сам отвез его домой и был свидетелем неописуемого изумления его домашних циклонов и тайфунов безумной радости и целой неогары счастливых слез и что же мы нашли его жену Тогда молодую женщину, теперь уже седовласую Матрону, так как ей было под пятьдесят, здравой и невредимой. А детей, взрослыми мужчинами и женщинами, некоторые из них уже успели жениться или выйти замуж и сами стать отцами семейств, и ни один не умер. Вы только представьте себе дьявольскую изобретательность жестокой королевы. Этот узник был особенно ей ненавистен, и она придумала нарочно устраивать все эти похороны, чтобы стерзать его сердце». И всего гениальней была эта последняя выдумка — не довести утрату до конца, одного из членов семьи оставить в живых, чтобы он, бедняга, истерзал в конец душу догадками, кто же именно уцелел. Если б не я, он бы так изгнил в этой темнице. Фея Моргана ненавидела его всем сердцем и никогда не помиловала бы его. А между тем преступления свои он совершил больше по легкомыслию, чем сознательно или вследствие извращенности его натуры. Преступление это заключалось в том, что он осмелился назвать королеву «рыжей». У нее действительно волосы были рыжие, отрицать это было невозможно. Но когда рыжеволосые люди занимают высокое общественное положение, волосы их становятся каштановыми. Подумайте только, из этих 47 заключенных пятеро были брошены в эти темницы так давно, что и дата, когда они были посажены, и преступления их, и самые их имена были забыты. Одна женщина и четверо мужчин, все сгорбленные, в морщинах, изможденные патриархи с потухшим разумом. Они и сами-то давным-давно забыли, кто они и за что терпят кару. По крайней мере, ничего определенного они об этом не могли сказать, а высказывали лишь смутные догадки, и то каждый раз иные». При темницах имелись священники, обязанности которых заключались в том, что они ежедневно молились вместе с заключенными и внушали им, что они очутились здесь по воле Божией, что Бог в своей неизрещенной мудрости лучше знает, что для них благо, и учили их, что смирение, терпение и покорность угнетателям угодны Богу в людях низкого происхождения. Так вот, у этих священников, которых за время их сидения переменилось несколько, сохранились кое-какие предания относительно этих жалких отребьев человечества. Но не больше того. Да и предания эти заходили не особенно далеко и касались только срока заключения, а не имен и преступлений. И даже эти предания с точностью могли установить только одно, что никто из этих узников уже 35 лет не видал дневного света. А сколько времени он не видал его до этих 35 лет? Этого никто сказать не мог. Король и королева ничего не знали об этих несчастных, кроме того, что они перешли к ним по наследству вместе с троном от прежней фирмы. Но перешли только люди, а не сведения о них. И потому наследники не считали их важными преступниками и не интересовались ими. Я спросил королеву, «Так почему же вы не отпустили их на свободу?» Вопрос поставил ее в тупик в самом деле. Почему? Она сама не знала, просто ей не пришло в голову. Так, сама того не ведая, она была предвозвестницей подлинной истории узников замка Ив. Мне было ясно, что для нее, с ее воспитанием и взглядами, эти унаследованные узники были просто-напросто имуществом, не более, не менее. А когда нам достается по наследству какое-нибудь имущество, нам не приходит в голову бросать его, хотя бы мы его и не ценили. И вот этих двуногих летучих мышей вывели на вольный воздух, на яркое солнце, предварительно завязав им глаза, чтоб с непривычки свет не ослепил их. Это было зрелище, на которое стоило взглянуть. Это были скелеты, призраки, какие-то ночные страшилища и в то же время законнейшие дети монархии, милостью божьей и господствующей церкви. Забывшись, я пробормотал... «Ах, как бы мне хотелось снять их!» «Вам, конечно, встречались люди, которые ни за что не сознаются, что им непонятно значение какого-нибудь слова, которого они не слыхали раньше. И чем невежественнее такие люди, тем больше они стараются показать вам, что их ничем не удивишь. Королева была как раз такая, и потому сплошь и рядом совершала нелепейшие промахи». Услыхав мои слова, она с минуту колебалась, потом лицо ее вдруг просияло, и она объявила, что она сама сделает это вместо меня. Я подумал про себя она, что она может знать о фотографии, но не успел подумать, как уже увидал ее направляющийся к освобожденным с топором в руке. Нет, это все-таки действительно был курьезный тип, это фея Моргана. Многое перевидал женщин на своем веку, самых разнообразных, но она была совсем особенная. И, как это удивительно характерно для нее, она понятия не имела о том, что я хочу сказать. Но раз значение слова было для нее неясно, как это похоже на нее — попытаться снять им головы при помощи топора. Глава девятнадцатая. Странствование рыцарей как профессия. На следующее утро мы с Санди вновь двинулись в путь. Раннее утро было ясное, расистое. И так приятно было дышать полной грудью, наполняя свои легкие целыми бочонками чистого, освеженного росой, пропитанного запахами леса воздуха, после того, как мы два дня и две ночи задыхались в нестерпимо вонючей атмосфере этого поганого совиного гнезда. Я, конечно, говорю только о себе. Санди, разумеется, было там, во дворце, хорошо и приятно, так как она с малолетства привыкла к великосветской жизни. Бедная девочка. Ее ротик за эти два дня так чудесно отдохнул, что она даже соскучилась, и я знал, что за последствия придется расплачиваться мне». Я не ошибся, но во дворце она столько раз приходила мне на выручку, так бодрила и поддерживала меня своей колоссальной глупостью, которая при данных обстоятельствах была много ценнее и полезнее, чем вдвое большая мудрость. Поэтому я думал, что она вполне заслужила право дать поработать своей мельнице, если ей этого захочется. И даже не поморщился, когда она снова начала. «Ну, теперь мы вернемся к сэру Мархаузу, который ехал с благородной девицей тридцати зим от роду по направлению к югу». Ты думаешь, что эта история поможет нам выяснить, кто были те ковбои Санди? Конечно, добрый мой господин. В таком случае, валяй. На сей раз я постараюсь не перебивать тебя. Начни сначала: распустив все паруса и плыви смело, а я набью трубочку и буду внимательно слушать. Итак, теперь мы возвратимся к сэру Мархаузу, который ехал на юг с благородной девицей Тридцати зим Отраду. Ну так вот, въехали они в густой лес, и в этом лесу захватила их ночь. Ехали они глубокой лощиной и, наконец, приехали к усадьбе, где жительствовал герцог южных болот, и попросились переночевать. А наутро герцог прислал за сэром Мархаузом и велел ему готовиться. Сэр Мархаус встал, оделся и попросил, чтобы для него отслужили мессу. Перекусил немного и сел на коня во дворе замка, где должен был состояться поединок. герцог уже дожидался его на коне, вооруженный с головы до ног, и с ним его шесть сыновей, каждый с копьем в руке. И съехались они, и герцог и его два сына поломали свои копья о его броню, но сэр Мархаус все время держал копье кверху и никого из них не тронул. Затем выехали на поединок следующие четыре сына, подвое за раз, и со всеми четырьмя случилось то же, а сэр Мархаус и тут никого из них не тронул. После того сэр Мархаус поскакал на герцога и своим копьем вышиб его из седла, так что он полетел на землю вместе с конем. А за ним и его шестеро сыновей. После того сэр Мархаус соскочил с коня и потребовал, чтобы герцог покорился ему, а не то он его убьет. Тем временем двое сыновей герцога успели оправиться и хотели ринуться на сэра Мархауса. Тогда сэр Мархаус сказал герцогу «Уйми своих сыновей, а не то вам всем будет плохо». Увидав, что ему грозит неминучая смерть, герцог созвал сыновей и велел им покориться сэру Мархаузу. И они все семеро пали на колени и вручили рыцарю рукоятки своих шпак в знак покорности, и рыцарь принял их. Затем они поднялись с земли своего отца, и сговорились с сэром Мархаузом на том, что никто из них не поднимет оружие против короля Артура, и пообещались на троицу все семеро явиться ко двору короля и отдать себя в его распоряжение и на его милость. «Так-то обстоит дело, благородный сэр Босс. Ты, конечно, угадываешь, что этот самый герцог и его шесть сыновей — те самые, с которыми и ты столкнулся несколько дней тому назад и послал их ко двору короля Артура?» «Да что ты, Санди, говоришь? Не может быть!» Если я говорю неправду, пусть это падет на мою голову. Ну, хорошо, хорошо, я верю. Но кто бы мог это подумать? Целый герцог с шестью герцогенятами. Что же, Санди, это хороший улов. Быть странствующим рыцарем — страшно дурацкое ремесло и чертовски утомительное. Но я начинаю понимать, что в конце концов оно может быть и прибыльным, если человек увезет. Не то чтобы я когда-нибудь серьезно взялся за это как за выгодное дело, я-то не возьмусь. Честное и разумное дело нельзя основывать на спекуляции. Мало ли, что повезло. Сегодня повезло, а завтра нет. Если отбросить все глупости и ограничиться трезвыми фактами, что остается? Такое занятие все равно, что свиноторговля. Положительно все равно. Человек может на ней неожиданно разбогатеть. На один день. На неделю. А там, глядишь, кто-нибудь другой завалил весь рынок свиньями, и ваши пошли за бесценок, и вся прибыль ушла к черту. Не так ли, Санди? Если разум не успевает уловить смысл твоих слов, искажая самую простую речь до того, что она кажется бесконечно долгой и запутанной... Нечего тут кружить около куста и заметать следы. Это именно так, как я говорю, и не иначе. Я знаю, что это так. И уж коль на то пошло, добравшись до самой сути ремесло странствующего рыцаря даже хуже ремесла свиноторговца. Потому свинья есть свинья. Живая или мертвая она идет на пользу человеку. А тут, в случае большой удачи, ежели он станет хозяином на рынке и все ставки, то бишь все рыцари будут им взяты, какая ему от этого выгода? Груда изрубленных тел и два воза железного лому. Удивительно, кому-то нужно такое имущество. Я уж предпочитаю колбасы». «Не ли, Сэнди?» «Ах, должно быть, в голове у меня немного путается от всех этих пережитых нами разнообразных приключений и случайностей. И не только я одна, или и вы одни, милорд, но...» Оба мы, сдается мне. Нет, нет, твоя голова тут ни при чем. Успокойся, Санди, в голове у тебя пока все на своем месте. Просто ты не понимаешь дела, а между тем берешься говорить о нем, в этом вся беда. ну оставим это в стороне, все-таки улов у нас хороший, и с этим не стыдно будет показаться при дворе короля Артура. Кстати, о ковбоях. Удивительная эта страна. Здесь ни женщины, ни мужчины совсем не стареют. Взять, например, фею Моргану. Да она на вид свежая и молода, как молоденькая девушка. Или этот, престарелый герцог южных болот, на старости лет рубящий направо и налево то копьем, то мечом, после того, как он произвел на свет и взрастил такую огромную семью. Если не ошибаюсь, сэр Гоуэн убил семерых его сыновей, и у него еще осталось шестеро для сэра Мархауза и меня. Или опять эта девица, пережившая шестьдесят зим. Другая бы давно замерзла, а она нет, все еще блуждает по свету. А тебе, Санди, сколько лет В первый раз она не ответила мне на вопрос. «Должно быть, я попал на тихую минутку, или мельница испортилась, или что-нибудь в этом роде».